Глава третья Звуки паники Выскочив из магазина на улицу, я энергично завертела головой, оценивая обстановку. Итак, проход свободен, лишь пара старушек в полуметре от меня идут неспешно, болтают, выглядят вменяемо. А чуть подальше в скверике паренек развалился на лавочке. Бледный, неопрятный, одет не по погоде. Рюкзак бросил прямо на землю, рассматривает из-под лобья прохожих. То ли бомб, то ли больной, издалека не разобрать. «Нет, туда не пойду, хоть стреляйте в меня, чуйка орёт, что нарвусь. Придется искать другой путь, в сквере сейчас небезопасно». Замкнутая территория за высоким забором. Так погонится за кем сумасшедший, не спрятаться, не удрать толком. К слову, бабуля из супермаркета передвигалась крайне бодро, как молодая – а я, говоря откровенно, совсем не рассчитываю на собственные ноги. Последний раз бегала 100 метровку на скорость в третьем классе, а потом вплоть до выпуска просидела на скамейке запасных. Так что в моем случае спасет лишь торжество разума над плотью. Автоматические двери магазина шумно распахнулись, и сердце мое мгновенно рухнуло в пятки. Народ, почуяв жареное, повалил во все стороны, наполняя переулок возбужденным гулом. Нечего ловить ворон, одернула я себя, засмотревшись на суматоху. Пока не затоптали надо валить. И лавируя в толпе бодро обогнула сквер по короткой дуге. Первые люди, ринувшись на примки, уже поравнялись со странным парнем. Высокий мужчина в болонеевой куртке остановился, пытаясь расспросить беднягу о самочувствии. Но тот окончательно впал в литаргию. Не найдя опоры, парнишка завалился на бок, глаза закрыты, плечи изредка подрагивают, на лице застыла жуткая бесноватая улыбка. Мышцы спазмировало, и породистое бледное лицо превратилось в восковую маску. Почуяв неладное, мужик отпрянул, перекрестившись свободной рукой, перехватил поудобнее сумку и поспешил удрать на безопасное расстояние. А парень, до сих пор хранивший неподвижность, медленно поднялся на ноги и, оставив рюкзак у лавки, нетвердой походкой заковылял навстречу толпе. Глаза его выражали абсолютное безразличие. Ненормальная улыбка сползла, а сердобольный мужик, изредка оглядываясь на жуткого провожатого, прибавил скорости, чуть слышно подбадривая отставшую жену. «Вам плохо?» Взяла паренька под руку пожилая женщина, глаза ее выражали неподдельное беспокойство. Не дав ответа, парень развернулся, шатко и разнузданно, как пьяница. Оказавшись с ним лицом к лицу, дама заподозрила худое и шагнула назад, но не успела. С необыкновенной ловкостью щуплый незнакомец схватил ее за плечи и резко притянул к себе, будто хотел поцеловать. Секундная борьба, и женщина истошно закричала – Ярко-зеленый кашемир ее пальто пошел неопрятными бурыми пятнами. От неожиданности и боли дама заплакала и забилась, пытаясь вырваться из медвежьих объятий сумасшедшего. А паренек вдруг затрясся, как от безумного хохота, и лишь сильнее сомкнул руки, не давая своей жертве ускользнуть. Люди, наблюдавшие сцену вблизи, попытались разнять их. Мужчина с тяжелой сумкой оставил нож у жене, и, невзирая на протесты супруги, ринулся вызволять незнакомку. Ударив парня под колено, он оттащил его назад и завалил на асфальт. Женщина, выпав из лап своего мучителя, тряпичной куклы, осела на землю. С досады кинув сумки, спутница мужчины бросилась к нему, что-то жарко крича на ходу. Очевидно, уговаривала не ввязываться, в то время как остальные просто спешили мимо. Кто-то оглядывался. Но большинство, как и я, приняли решение не подставляться. Невменяемый парень, лежа на асфальте с куском плоти во рту, провожал глазами прохожих. Ярость сменила безволие. Изредка он пытался схватить кого-нибудь за ногу, но делал это вяло. Всё его внимание занимала дама в зеленом. Незнакомка тихо рыдала, зажимая ладонью рану. Воротник пальто насквозь пропитался кровью». «Кто-нибудь?» – невнятно промямлила она, и в уголки ее губ надулся алый пузырь. «Вызовите скорую, пожалуйста, помогите!» «Все, достаточно!» – на грани паники подумала я, отворачиваясь. Внезапно накатившая тошнота встала масляным комом в груди, противно перекатываясь в такт шагам. Преодолев последние метры до дома почти бегом, я мчалась, не оборачиваясь пока у подъезда не налетело на что-то большое и мягкое. «Опять вы!» – болезненно потеряв плечо, удивился Чумаков. «Еще и бодаетесь!» «Там, там, в сквере, напротив, женщину покусали. Нужно туда, спасать ее!» Руки иступленно зашарили по карманам в поисках смартфона. «Она там кровью истекает, этот сумасшедший, наверное, уже встал и бегает по парку. И бабка в супермаркете, она... она кассиршу... «Погрызла!» Тут я сдалась, и слезы потекли в три ручья, снимая многочасовое напряжение этого странного по всем параметрам непривычного для меня утра. Варвар Захаровна!» – встряхнул меня Чумаков. «Возьмите себя в руки. Вы же большая девочка, ревете как шестилетка». «Там... там люди эти...» <связывая> – только и смогла выдавить я. А опасно!» «Давайте, шуруйте домой, запритесь на все замки!» «Сержант вас проводит». Чумаков стащил с меня неподъемный рюкзак и вручил мою ношу ничего не подозревающему Петренко. «А я пока сам дам отмашку патрульным и скорой». Ощущая полнейшее опустошение, я покорно кивнула и усилием воли, подавив накрывшую меня волну истерики, поплелась по лестнице вслед за шустрым сержантом. Выдав Петренко ключи от тамбура, я обессиленно привалилась к стене подъезда. Обшарпанная штукатурка грязно-розового цвета напоминала шлепки мороженого, размазанного по тарелке. От мысли о еде меня снова затошнило. Испачкайтесь, участливо вздохнул сержант, гремя увесистой связкой. Войдя, наконец, в тамбур, который, кстати, никогда прежде не закрывался днем на ключ, я прислушалась. У соседа напротив, как всегда, орет телевизор, дверь смежная с моей слегка приоткрыта квартире тихо. «Может, собираются, куда не делились они с вами планами?» — напрягся сержант. «Да мы не общаемся толком», — прошептала я, вглядываясь в темноту. «Ну давайте поскорее уйдем из тамбура». «Один я туда соваться боюсь», — честно признался страж порядка. «Сейчас от народа любой подлости ожидать можно, да и не по протоколу это. Может, в магазин побежали, как все...» Пожала плечами я, забираю у Петренко связку с ключами. «Пойду за ребятами сбегаю», — предупредил сержант и бодро потрусил вниз по лестнице. «А вы запритесь пока и никуда не выходите, особенно если услышите подозрительные звуки. Тамбур не закрывайте, а то мы к вам, если что, не прорвемся». Не с первого раза, отворив входную дверь, я нехотя скинула тяжелую коженку, даже не заставляя себя повесить вещи в шкаф. «Алиса, включи сетевое радио!» – крикнула я на ходу, избавляясь от увесистых берцев. Квартиру наполнил приятный баритон любимого диджея. «С вами независимое радио Подмосковье. Срочные новости. Институт склефосовского временно не принимает новых пациентов. Койки переполнены из-за вспышки неизвестного вирусного заболевания, заставляющего людей калечить друг друга. Что это? Новая эпидемия? не дают официальных комментариев, но мэр Москвы не исключает введение карантинных мер, в то время как наш независимый эксперт, имя которого мы не можем разглашать в целях его же безопасности, призывает к введению в стране чрезвычайного положения. Если вы это слушаете, забритесь дома, позаботьтесь о безопасности и пропитании своих престарелых родственников, избегайте места с большим скоплением людей и ждите дальнейших официальных инструкций Тамбре что-то зашуршало, и я припала к глазку, убавив звук колонок. «Давай, Саня, заходим», – пробормотал незнакомый полицейский. Петренко помаячил на пороге с минуту, прислушался и, перекрестившись, шагнул в темноту квартиры. Кот, разбуженный чужаками за дверью, вылез из-за дивана и принес мне в подарок увесистый клок пыли. И загнув свой хвост знаком вопроса, он потерся о ногу, оставляя на штанине волосатый след. Согласно, дорогой, пора помыть за диваном, улыбнулась я коту и почесала его за ухом. Разобрав сумки, первонаперво я решила разделать курицу негоже пропадать такому прекрасному мясу. В тамбуре стояла тишина, поэтому, расслабившись, я вновь прибавила радио. Королеве. К баритону диктора прибавился еще один голос, теперь уже женский. Какие выгоды преследовало правительство, настаивая на производстве и апробации на простых гражданах нашумевшей вакцины? И не могла ли она привести к стихийному возрастанию агрессии среди местного населения? У нас есть нестабильные лекарства. Голос девушки сорвался, послышался неприятный свистящий гул, будто у нее выхватили микрофон. «Да бросьте, не несите вы в массы этот бред сивой кобылы!» Возмущенно зашипел в петличку пожилой мужчина. «Вас хлебом не корми, дай раздуть любую мелочь и выставить ее антинародным заговором, конспирологи чертовы! Да в советские времена такие, как вы, и пикнуть бы побоялись в сторону правительства!» «Сажать вас надо к ядрене в тюрьме насильственно вакцинировать», – припечатал безымянный оратор. «О нет, очередного спора о том, как краше себя угробить, я не выдержу. Алиса, включи короля и шута». «Включаю короля и шута», – послышался приветливый голос звукового ассистента. «Так-то лучше», – похвалила я Алису. «Спасибо, ты спасла мою психику». Наскоро распределив припасы, я решила пообедать. Тем более, что время уже давно подкатывало к полудню, а у меня с утра во рту не было ни крошки, не считая целой цистерны кофе, отчего мой желудок теперь жалобно ныл, призывая хозяйку сжалиться. «Что ж, если не злоупотреблять, пару месяцев на этом наборе протянуть можно», удовлетворенно фыркнула я, закрывая кухонный шкаф. «Самоизолируюсь, лично меня долго упрашивать не надо. Гулять будем на балконе, без надобности на улицу ни ногой». «Осталось заказать воды доставкой, и можно держать оборону», – успокоила я кота. Альф, растянувшись на плитке, влюбленно смотрел на остатки куриной грудки. «Нет, дорогой птица, мне тебе корм», – почесала я за ухом шерстяного компаньона. От обедов я пошарила в приложениях, прикупив еще еды и наполнителя коту. Себе воды, сока, консервированных фруктов, сахара, шпрот и зерновых хлебцев, о которых я напрочь забыла в суматохе. Немного поработав для очистки совести, я снова вышла в интернет, поглазеть, что в мире происходит. «Происшествие в гипермаркете Мегаполис – город Электросталь», – ввела я запрос в поисковую строку. «Ничего». Перефразировала. Снова болт. «Культурно-историческая ценность городов Подмосковья мне не нужна», – сжала я губы, обижаясь на непонятливый Тиндекс. «Значит, не судьба. Это знак сделать наконец-то что-то полезное, а не новости скроулить». Раздосадованная неудачи, я решила занять руки уборкой. В самом ее разгаре мобильный ожил, напугав меня до чертиков. «Вас беспокоит служба доставки», – прощебетал приветливый девичий голос на той стороне. «К сожалению, ваш заказ задерживается. На дорогах затор», – вздохнула диспетчер. Положив трубку, я заметно расстроилась. Не стоило грешить излишним оптимизмом, оплачивая покупки заранее, раз на улицах города творится такая жесть. Углубившись в размышления, как жить дальше, я не заметила, как подошла к входной двери. Прислушалась. Тишина. Вода шумит в трубах, значит, все же пошел дождь. У мусоропровода кто-то топчется, тихо переминаясь с ноги на ногу. В тапочках или босой... В любом случае, это не предвещает ничего хорошего. Неожиданно дверь тамбура скрипнула, и в темной щели показалась тонкая рука, перевязанная бинтом. Окровавленная ткань неприятно поблескивала. Мокрая рана, нехорошая. Вокруг расползлось синюшное пятно. «Вот черт!» Сердце испуганной птахой затрепетало в горле. «Соберись же, сыкло!» Разозлилась я на себя. «Дверь заперта, ты в безопасности!» Вслед за рукой в тамбур пролезла хрупкая девичья фигурка в махровом халате. Лицо прикрыто спутанными волосами. Шаткой походкой, приблизившись к моей квартире, она неожиданно осмысленно постучала. «Эй, есть кто дома?» Слабым голосом спросила девушка, откинув салбопрять, и я с трудом узнала в незваной гостье соседку сверху. «Ира?» – изумленно спросила я, не решаясь открыть дверь – Уж слишком болезненно она выглядела в тусклом тамбурном свете. и губы, бледное лицо, шея напротив покрыта красными пятнами. «Ага», – почти прошептала соседка, остервенела, скребя бордовый валдырь на запястье. «Похоже, кердык мне скоро, Варь. Откроешь, поговорить надо». «Прости, но нет», – испугалась я, – тебя укусили. «Боишься?» – простодушно спросила соседка. «Теперь ты тоже потенциальный источник инфекции», – покачала головой я. «Не будем рисковать». Ирина засмеялась, обессиленно осев на пластиковый коврик. «Сама знаю», – хрипло сказала она. Ее острое плечико уперлось в обувную полку, сил держать спину у соседки не осталось. «Поэтому и пришла. У меня там сын дома. Я тебя сейчас попрошу, а ты пообещай, что не проигнорируешь». — Попытаюсь, — честно ответила я. — Хоть ты и не открываешь, но в душе я верю, что ты добрая девчонка, — проскрипела Ира, переходя на шепот. — Сейчас я уйду, посижу немного во дворе на воздухе. Жарко мне, тело прямо огнем горит. У Эди так же было. Метался, метался, а под утро совсем с катушек съехал. Да — Добрось. брось! Попыталась я успокоить соседку. «Это совсем не обязательно. Может, отпустит?» «Не лги мне!» Повысила голос она. «Не вздумай!» «Прошу тебя только об одном. Поднимись к Мишке. Я ему строго-настрого приказала запереться и никому не открывать, особенно мне. Оставила твой мобильный. Сказала ему, что тетя Варя придет и заберет, если я не вернусь. Визитка у тебя есть». Не бросишь его! С надеждой прохрипела соседка, и голос ее совсем сорвался. Ему всего восемь, так себе возраст, чтобы стать самостоятельным. Я тебе скорую вызову, не падай духом раньше времени, подбодрила Ируя. Досрала я с горки на твою скорую! Разгневалась вдруг женщина, и, покачавшись несколько долгих секунд у двери, завизжала так, что уши заложила. Кот, задремавший на пуфе в прихожей, сорвался с насиженной точки и поспешил укрыться за диваном. От апатии соседки не осталось и следа. Вскочив на ноги, она забилась и захохотала, как сумасшедшая, крутясь волчком вокруг своей оси и стуча попутно в другие двери. Халат ее распахнулся, обнажая подтянутую фигуру в дорогом белье. «Выходите все! Скорее!» — веселилась она. — Устроим праздник! Подохли, что ли, скучные сволочи! Поковырявшись в импровизированной визитнице, я выудила оттуда бумажку с номером участкового. — Чумаков! — прозвучало на том конце. — Это Варя! — повысила я голос, пытаясь перекричать беснующуюся за дверью соседку. — У меня тут Ира-юрис за дверью совсем перегорает. Ну, помните, утреннее с ребенком и укусом. Не без надежды прокричала я. «Машин не хватает», – пожевал губу Старли. «Вы в безопасности?» «Абсолютно», – заверила я. «А сын Ирины», – пролаял Чумаков в трубку, старательно перекрикивая звуки чьей-то истерики. «Относительно, она ушла из квартиры, находясь в сознании, наказала мальчишке никому, кроме меня, не открывать». «Отлично», – заорал Чумаков. «Что-нибудь придумаем, отбой» и бросил трубку. «Что за дела там у них творятся? Где он?» Все смешалось в доме Облонских, не кстати всплыла в сознании цитата классика. Выудив из кипа визиток номер Иры, я набрала его в надежде услышать голос парнишки. «Гудок, другой, третий, десятый...» «Ну давай же, неужели удрал вслед за мамкой?» с досадой прошептала я. «Алло!» – наконец послышался звонкий детский голос – «Слава тебе, Господи!» С облегчением выпалила я. «Это Варя, соседка снизу. У тебя все в порядке?» «Да, я в PlayStation играю», отчитался бесхитростный паренек. «Отлично. Никуда не ходи, никому не открывай. Мама приболела. Так же, как отец сегодня. Я ей сейчас вызову скорую, ее госпитализируют. За тобой приду в течение дня. Сначала позвоню», – пообещала я. «Если будет страшно, набирай этот номер. Сам никуда не ходи». «Чего молчишь?» Удивилась я гробовой тишине. «Я киваю!» Шмыгнул пацан. «Мама же не вернется, да? Они обе с папкой замбанулись. «Не исключено!» Не стала я обманывать парня. но ну и не стопроцентно! Ты, главное, сиди тихо, как мышь и жди меня! В подъезде сейчас неспокойно! Но, как только кипиш утихнет, я тебя заберу!» «И жужу!» всхлипнул мальчик. «Какую жужу?» Напряглась я. «Собаку нашу!» пояснил Миша. «У вас еще и собака имеется, вот это новости. Ну и ее не оставим на произвол судьбы». Нервно рассмеявшись, пообещала я ребенку.